Глава 16. «Андрюха, ты чего?» — усмехнулся Орлов, слегка приподняв бровь. «Я же с тобой, мы же в одной лодке, или ты мне не доверяешь?» «Вижу, что со мной», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Ну и вижу, что не все говоришь. Только не обижайся, Гордеич, но скажи мне честно, с какой стати комитет интересуется этим делом? Не поверю, что у вас там взялись за маргинальных потеряшек. Это не профиль КГБ, такие дела мимо вас проходят». Орлов усмехнулся одним только уголком губ, но пока что промолчал. Так что я спокойно договорил. Так что давай уже по-человечески, если мы действительно идем вместе, скажи, что знаешь. Потом сделал шаг ближе и добавил. Я тебе не мешаю. Наоборот, помочь хочу. Но чтобы помогать, нужно понимать, в чем мы варимся, кто это все крутит. Только тогда можно будет просчитать, куда идти дальше. А если мы оба как слепые котята или вообще в разные стороны бежим, то далеко не продвинемся». Орлов чуть опустил взгляд в пол, но я знал, что мои слова попали в цель. Он какое-то время молчал, потом, чиркнув спичкой, прикурил и, наконец, проговорил. «То, что я сейчас тебе скажу, Андрей Григорьевич, под грифом, государственная тайна. Черненко Алексей Владимирович дал добро, сказал, тебе можно доверять». В 1956 году, через год после образования Организации Варшавского договора, в нашем городе, в окрестностях, был развернут один из закрытых объектов под кодовым обозначением «Объект ПЕРИТ. Он действовал под эгидой специального НИИ Министерства обороны, работающего с химическими и биологическими компонентами для боевого применения. На берегу Черного озера в старой каменоломне оборудовали подземный узел, скрытый, защищенный, полностью автономный. Проект назывался «Гранит». Его задача — создание вещества, усиливающего боевые качества человека на короткий срок. «Опа! Что за вещество?» — спросил я. пс 63 Расшифровывается периферийный стимулятор «Формула-63». В узком кругу его называли «Шаг». Препарат разрабатывался на базе модифицированных катехоламинов с добавлением стабилизированных нейропептидов, если это тебе о чем-то говорит. Вводился внутримышечно бойцам. Выдавал Орлов все это по-профессорски грамотно, будто сам разрабатывал этот шаг. «И как? Какое его было воздействие на организм?» – спросил я. Через 10-12 минут резкий подъем энергии и полный боевой ресурс, отказ от сна, снижение болевой чувствительности, повышение двигательной и когнитивной активности, а эмоции, наоборот, притупляются. Человек мог идти без отдыха, реагировал моментально, уставал, как будто внутри, но не снаружи. «Это такая боевая машина». «Не слабо», — присвистнул я. «Сколько длился эффект?» От 36 до 48 часов. Потом начинались неприятные последствия для организма. Истощение дофаминовой и серотонинергической систем. Сбой в работе лимбической зоны. Пропадало торможение, появлялась агрессия, галлюцинации. Один из участников задушил своего сослуживца без причины. Другой выпрыгнул с третьего этажа, сломал обе ноги, но продолжал ползти. Через сутки умер, отек мозга, острая нейротоксическая реакция. Картина вырисовывалась удивительная. Несколько человек умерло, я так понимаю. Значит, эксперимент свернули? Формально да, проект приостановили в 1958 году под грифом временной консервации. Но сам понимаешь, вещество никто не будет уничтожать. Сверху поступило указание сохранить на случай особого режима в условиях угрозы крупномасштабного конфликта. Подземный комплекс частично затопили, своды старых каменоломен подорвали, оформив как списание аварийного объекта. Склад с остался там, под водой, и с тех пор к нему никто не возвращался. Официально его просто нет. Орлов посмотрел так, что, мол, все рассказал. Но мне, конечно, этого было мало. Это только основа, концепция, рамка. То, что было четверть века назад, поэтому я задал следующий короткий вопрос. И теперь что? Пять лет назад наткнулись на старую вентиляционную шахту. Обычная проверка, радиационный контроль на заброшенном объекте. Под завалами оказалась дверь, мы отреагировали. Когда вскрыли, лаборатория была пуста, ps 63 исчез. Весь объем 22 литра концентрата. По оперативным каналам отследили, ушло на юг. Сначала Узбекистан, потом Туркмения, дальше след через погрузки в Кушке. Несколько совпадений на маршрутах снабжения времен операции «Каскад» в Афганистане. Он снова замолчал. «Я ждал, показывая нет, Борислав Гордеевич, еще не все». Он говорил неохотно, будто уговаривал себя. Я здесь, чтобы понять, куда это в итоге пропало. Официально я не занимаюсь этим расследованием, а прикреплен к вашей группе, якобы для оказания помощи в поиске пропавших людей. Ну, ни хрена себе. Я почесал подбородок. У нас тут выходит не Черное озеро, а филиал не спецхимии. Или лаборатория сбрендившего доктора Октавиуса. Это, конечно, я не стал говорить вслух. По стране много разных подобных объектов. Сейчас перестройка, и они никому не нужны, но отреагировать мы обязаны. Только объясни, почему именно здесь? Почему не Москва, не Урал, почему это место? Орлов вздохнул, снял очки, протер, долго не отвечал. Потому что оно идеально. Место тихое, будто от мира отрезанное. Лес, болото, старые штольни, а главное, сама вода. Я нахмурился. А что с водой? «Ну, я видел, как она чернеет, но что с того?» Орлов слегка пожал плечами, будто удивился самому вопросу. «Вода специфическая. Высокая минерализация, плотность выше нормы, по результатам проб повышенное содержание железа марганца, возможно, следуя концентрации других металлов. В придонной зоне почти полный дефицит кислорода. Это давно наши лаборатории знали, а официально озеро было не исследовано». Конечно, мы вместе слушали записи Мельникова, но мне еще не вполне было ясно, в чем тут суть для лаборатории суперлюдей. Орлов же сделал паузу. В таких условиях разложение почти не идет. Нет микрофлоры, нет бактерий, все, что туда попадает, буквально замирает. Без газа, без запаха, без изменений. Анабиоз. Формалин отдыхает. Удобно, пробормотал я, если нужно что-то спрятать. Я так понял, что некоторые последствия экспериментов требовали тихой утилизации, без бумаг, без следов, и озеро подходило идеально, так? Я смотрел прямо на Орлова, и он не отвел взгляд. Потом проговорил. "Григорич, сам понимаешь, мне и то не все известно. Многое по тем разработкам до сих пор под грифом, но...» «Были жертвы?» Он кивнул. «Да, люди погибали». «Кто? Подопытные?» Заключенные, осужденные по особо тяжким статьям и приговоренные к смерти. Все, что нужно было, скрыть с крылья, и озеро справлялось с этим лучше любого спецкладбища. Вот, значит, как. Я заживал губу, глядя в сторону, раздумывая. Но люди-то почему пропадают, черт побери? Не знаю. Орлов смотрел теперь на меня, прямо, по-честному. Я бы и сам хотел это понять. Как вообще, сам полагаешь? «Пропажа людей как-то связана с исчезновением ПС-63?» «Андрей Григорьевич, ну правда, не знаю. Все, что знал, я тебе уже рассказал». Я медленно кивнул, обдумывая. «Секретная лаборатория. Почему я не удивлен?» «Нет, удивлен, конечно, но не бегаю взад-вперед по коридору или не пытаюсь хотя бы себя ущипнуть, чтобы проверить, возможно ли такое вообще». А потому что СССР умел прятать, умел строить города, которых не было на карте, и когда-то лагеря, куда людей отправляли без фамилии и срока. «А ткани Шамбы», — продолжил я, — «он же отправляет как раз в те республики, что граничат со странами, где этот препарат уже засветился. Так?» «Совершенно точно», — подтвердил Орлов. «Значит, вещество может быть у Шамбы, это логичная версия, и объясняет все эти финты с поставками тканей. Выбей санкцию через своих и...» Но тут Орлов громко вздохнул. «Если бы все было так просто», — ответил он, разводя руками. «Вряд ли мы что-то найдем у него дома и потом. Если он действительно в этом замешан, то работает не один. Такие схемы в одиночку не крутят». «Мещерский», — кивнул я. Председатель горосполкома. У него с Шамбой связи тесные, я это сразу заметил. Не исключено, что и он в теме. Только действовать надо быстро, пока они не почувствовали, что к ним подбираются. «Скажу прямо, Григорьевич», — тихо проговорил Орлов. «По моим данным, в этом деле может быть замешана почти вся местная верхушка, поэтому официально я здесь пыхчу только по линии пропавших без вести. Работаю с тобой, так сказать, по милицейской теме». «Один?» — уточнил я, хотя ответ и так был понятен. Он кивнул. — Да, по-тихому. Сам понимаешь, стоит сюда приехать нашей группе из Москвы, и о тишине можно сразу забыть. Сейчас мы еще можем работать в тени, но если всплывет хоть что-то вот из этой темы, сразу тень закончится. — Спасибо за откровенность, но мне главное убийцу поймать. Борислав Гордеевич посмотрел на меня с удивлением. — А Гриша? Разве это не он? Работаем, товарищ майор. Работаем. Работа кипела. Света продолжала вести беседы с задержанным и шаг за шагом расшатывала его защиту. Фейза проверял детский дом и Дю США, копался в документации, пробивал связи по месту работы Анны Васильевны Лазовской и ее сына Игоря. Первая трудилась воспитателем, а второй тренером по боксу. Катков был, пожалуй, свободнее всех. Экспертиз в производстве пока не имел, только подписывал рапорты до да бумаги от своих новых сотрудников. Делал это с удовольствием, очень даже его устраивали кабинет, кресло и ощущение важности. Даже Горохов на Алексея не ворчал, как обычно он это делал. Ну и мы не очень-то дергали. Сам Никита Егорович вместе с БХССником ушел с головой в счета, накладные и фактуры, которые мы изъяли на фабрике «Красная нить». А я собирался навестить Мещерского, председателя горосполкома. Хотел поговорить по душам и потянуть за ниточку, ведущую к шамбе. Нюх подсказывал. Они завязаны. Нужно копать. Именно там. Я уже тянулся за ключами от машины, собираясь ехать в полком, когда кто-то тихо постучал в дверь. Стучали нерешительно. Так сотрудники не стучат. «Войдите», — сказал я, не вставая. Дверь отворилась, и в кабинет грациозно скользнула Лиза, Груня. «Привет», — удивился я. «Ты что, забыла, что приходить в открытую опасно?» «Я слышала, в город прибыли твои московские коллеги», — сказала она, проходя к столу. Двигалась она, как будто шла по подиуму, плавно виляя бедрами с тем самым видом. «Я знаю, что на меня смотрят, платье струящееся, облегающее, с вырезом на груди вызывающим, но чертовски уместным на ее фигуре». «Теперь вы быстро найдете его, того, кто убивает. Что мне бояться?» Она улыбнулась и добавила. «И «Еще слышала, что подозреваемый у вас уже в камере». «Есть такое!» — кивнул я, и, не дожидаясь, пока разговор зайдет в излишне личную плоскость, подошел к двери, закрыл ее и повернулся. А она уже стояла слишком близко, полшага, и я бы уткнулся в нее носом. И еще секунда, и ее руки наверняка легли бы мне на шею, «Нужно было срочно что-то делать». Я шагнул в бок, в обход и, чуть улыбнувшись, проговорил. «Чаю?» а, давай», — ответила она, хотя было видно, она пришла не за чаем. «Я налил нам по кружке», — сел напротив, поставил кружку перед ней. «Ну, рассказывай», — сказал я. «С чем пожаловала?» Лиза перекинула ногу на ногу, пригубила чай, пила так, будто это было элитное вино. Достала из кармана сигарету, но не зажгла, а просто держала, смотрела на меня, щурилась, будто искала поддержки. Сегодня не было в ней никакой вульгарности, да даже и усталости не чувствовалось, только какое-то предвкушение. Опять была на выездном собрании у своих друзей, спросил я, давая понять, что ее дела меня нисколько не коробят, ну, почти не коробят. Красивая девка могла бы семью завести. Да, баня. Все, как вы, мужики, любите. Веники, тосты, анекдоты и особенно про Горбачева. Ну и? Шамба с Мещерским отпаривались в отдельной комнатке. Выпили много и водки, и пива. Думают, стены не слышат. Потеряли бдительность. Но баня, ты сам знаешь, место, где народ расслабляется, а язык развязывается. Она чиркнула импортной зажигалкой с позолоченным орнаментом. Закурила и выжидающе взглянула на меня. И о чем говорили? Побарабанил я пальцами по столу в нетерпении. «Не тяни, вижу ведь, что о важном». Она выпустила клубы дыма мне в лицо, будто бросала вызов. Я лишь улыбнулся в ответ. Ведь я и не враг, а союзник. В том времени она погибла, а теперь вот она здесь, и я сделаю все, чтобы ее путь не повторился. Пока не знаю, как, но сделаю. Лиза начала рассказывать. Мещерский сказал. «Надо залечь, москвич копает, жестко, если дойдет, все рухнет». А Шамба только пыхтел от жара и сказал, он не просто милиционер, он с той стороны, его надо или сбить с дороги, или подставить. Я поморщился. «С той стороны?» «Да». «Что это значит?» «Не знаю. Думаю, они имели в виду либо комитет, либо кого-то еще, кто не вписывается в их местные расклады. А потом Мещерский добавил: Хозяин недоволен. Говорит, если всплывет, убирать придется всех и тебя, и меня. Хозяин? Так и сказали. Да. Я встал, прошелся к двери, приоткрыл и посмотрел в коридор. Тихо, только стучат пишущие машинки у следаков. До да трещит внизу в дежурке. Закрыл дверь и замкнул изнутри на замок, уселся в свое кресло. Они упоминали, кто он? Этот хозяин? Нет, только хозяин, без имен. Странно. Они оба не выглядят пешками, а над ними еще кто-то стоит, оказывается. Вот уж не думал. Интересно, кто? Андрей, вообще-то мне страшно, прошептала Лиза, и в глазах ее блеснула неподдельная тревога. Не бойся, ты молодец, правильно поступила, рассказала. Значит так, вот деньги. Я вытащил из ящика стола купюры. Возьми и уезжай. «Ты свое дело сделала. Спасибо тебе большое, что не побоялась, а сейчас спрячься пока. Оставишь контактный телефон, я с тобой потом свяжусь, когда все уля...» «Андрей, ты не понял». Лиза перебила, встала и присела бедром на край стола, придвинулась ко мне. «Мне за тебя страшно. Они сказали, его надо или сбить с дороги, или подставить. Ты не слышал?» А, ты про это. Не беспокойся, меня трудно сбить с дороги. Разберусь, а ты уезжай, ладно?» «Никуда я не поеду», — фыркнула девушка. «Вот еще, выдумал. А кто же будет твоими ушами там? У них». «Это не игрушки, Груня. Повторяю, это опасно». «Груня? Ты назвал меня Груней? Так называла меня бабушка только. Ой, божечки, как же я ее любила!» Лиза шмыгнула носом, на миг ее глаза налились грустью и сверкнули слезинками. «Накладочка вышла». В прошлой жизни это прозвище за ней прочно закрепилось, но уже в 90-х. а в это время, похоже, я первый, кто ее так назвал, не считая бабушки. Это чрезвычайно тронуло мою прекрасную информаторшу. Но Груня тут же взяла себя в руки, смахнула на вождение с лица тыльной стороной кисти и проговорила с тихой злобой. «Мы прижмем их, мы вместе. Я хочу, чтобы эти ублюдки поплатились за все. Они тебя... причинили тебе боль?» «Они все причиняют», — опустила глаза женщина. «Но давай не будем об этом. Давай лучше выпьем. У тебя есть что выпить?» «Нет. Зато у меня есть». Она достала из сумочки небольшую изящную фляжку и ловко сцапала с полки шкафа какие-то стаканы. Пыльные, но Лиза просто дунула в них и разлила янтарную жидкость с дубовым коньячным душком. «За нас?» «Нас?» — прищурился я, беря стакан. «Ну, нас как команду, я же теперь в команде, да? Как там у вас называется? Осведомитель?» Ну тогда за нас улыбнулся я сдержанно, и наши стаканы звякнули. Пригубили, отпили, и в ту же секунду в дверь грубо постучали. Кто-то повернул ручку, попытался войти, но не смог. Ведь дверь я запер на ключ, когда понял, насколько серьезен разговор, и снова стук. Громкий, бухающий. Так сотрудники не стучат.